Глава двадцать первая. Откуда берутся собаки? Куба и батон. Батон. Я не знаю, почему его зовут батон. Батон и все. Я же Куба, а он батон. Чего тут странного? Но он вроде как ангел. Ляль... Лялькиного батона. Э, ангела. Зовут прилично. Белый дым. А твоего как-то по хлебопекарному. Это я не знаю, почему его назвали по пекарному. Зато я знаю, что он толстый. Толстый для Кубы решающий фактор оценки личности. Все, которые толстые, обязательно красивые и счастливые. Я вообще у него и талон прекрасного. Толстых много кормят. Это самый главный, по мнению Кубы. А еще Батон очень добрый. У него хозяин был. который ему всегда давал сосиски и мороженое. Ты вот не даешь мне сосиски и мороженое, только мясо и капусту. Не отвлекайся, дальше рассказывай. Нас там много было. Где там? Ну там, откуда собаки берутся. Понятно, что ничего не понятно. Давай дальше. Вот я и говорю, что у него был такой хозяин. который его хорошо кормил, но батон от него ушел, потому что, потому что заболел, я не знаю, ушел на радугу и стал ждать хозяина там, а пока он ждал, его назначили моим ангелом. Кто назначил? Куба замолчал, старательно вспоминая. Там еще кто-то был. Кто сказал батону, ты будешь ангелом Кубы? Я не знаю, никто не сказал, там все само собой получается. Никто не сказал, но только батон смог быть моим ангелом. Что непонятно. Ну ладно, рассказывай дальше. Он сказал мне, что придет такое время, когда ты меня возьмешь и опять станешь моей мамой. А мне надо быть хорошим мальчиком. Стоп. Это уже интересно. Он именно так сказал, опять станет твоей мамой. Да, в прошлой жизни я уже был твоим сыном, а ты была моей мамой. Ты не помнишь? Продолжай. Потом сказал, что если я опять буду убегать от тебя, то все начнется сначала. Куба, говори по-человечески. Каким сыном? Куда убегать? Переваривать эту информацию оказалось весьма нелегко. Я был мальчиком, как папа. Мы с тобой поссорились. Я убежал и попал под машину. Больше мы не виделись, пока ты не пришла ко мне туда. Батон сказал, что я не должен убегать, иначе все опять повторится. Понятно. Спасибо, что теперь не отходишь от меня далеко. Только и смогла проговорить я. Ты не помнишь этого, Куп, человек не помнит, что было до рождения. Это вы слялкой можете все помнить, а люди сразу забывают. Жалко, хотя я тоже не все помню, я уже старый. Это тебе Маньяха сказала. Ты очень молодой, тебе нет даже трех лет. Старый ты будешь, когда тебе будет шестнадцать. Так и скажи, Маньке. И между прочим, она старше тебя, ей уже пять лет. Ничего себе, старуха! Пусть только еще назовет меня старым. Тут мимо проскакала Ляля с очередной добытой ей тапкой. И Коба заерзал на попе. Можно я пойду поиграю? Можно. Скажи Ляле, что еще два дня и она будет выходить на прогулку вместе с тобой. В парк. Парк, как я. Я думала, она всегда дома будет сидеть. Карантин заканчивается. Ты тоже когда-то так сидел дома и тоже когда-то пошел на первую прогулку. Я сидел дома. Ты разве не помнишь? Нео. Удивительно. Батоны ты помнишь, а как сидел на карантине не помнишь. После этого разговора мы с Кубой еще не раз вспоминали его Ангела. И я узнала, что когда Кубы еще не было, они с Батоном долго думали, в какой именно день ему родиться. Батон был в курсе, что будущая человеческая мать Кубы – дама экономная и наверняка будет рада, если день рождения ее собаки приурочится к какому-нибудь празднику. Поэтому Куба решил родиться в мой день рождения. Но Батон его остановил. «Ты что, не делай этого!» «Почему?» Потому что она должна в этот день сиять, а тут ты. Будем вместе сиять. Не, тетеньки этого не любят. Они любят, когда они единственные сияют. Восьмого марта Куба тоже не решился рождаться, и двадцать третьего февраля он не захотел. Кто его знает? Может, его человеческий папк тоже посиять любит. На новый год его рождения утонет в конфете и заглохнет в выхлопах салюта. На китайский Новый год неудобно рождаться. Он каждый раз в разное время случается. День зао техника тоже отпадал. Кто его помнит? Этот день зао техника. А вот день кинолога самое то. Ты думаешь? Неуверенно переспросил Батон. Ты же говорил, что мама будет со мной заниматься послушанием и спасательством. Значит, станет почти кинологом. И тут как раз мой день рождения. Красиво, да? На том мы и порешили. Мимо снова прыглопировала лялька, но уже с моей кроссовкой. Маня взвилась в вертикальном взлете и лапой отбрабанила ляльку повихляющемуся заду. Зей, скачет как у себя дома. Положь башмак на место, двоишьница. Шама двоишьница. Лялька от добычи никогда не откажется, даже когда нужно ответить кошке. «А ну, вернись! Ты кому так отвечаешь? Ты мне так отвечаешь? Ты вообще знаешь, с кем ты говоришь?» Маня помчалась за лялькой, а Куба за обеими.